Глава 12. Жалость. Ведь надо обнаже, чтобы у всякого человека было хоть одно такое место, где бы его и пожалели. Фёдор Михайлович Достоевский. Вероятно, одной из самых запрещённых к проживанию эмоций является жалость. Если чувствовать её к другому ещё можно, то допустить, чтобы её чувствовали к себе, не леся. Переживание это неудобное, избегаемое и часто сопровождающее аутоагрессию, поэтому его обязательно нужно рассмотреть. В нашей культуре жалость оказывается сопряжена с унижением, поэтому на начальном этапе терапии бывает очень важным воздержаться и не сказать клиенту что-то типа: "Мне тебя жалко, у меня много жалости к тебе". Я жалею, что с тобой произошло это. Такие слова очень часто вызывают отторжение и воспринимаются как указание на слабость и неспособность справляться со своей жизнью. Но когда я говорю их клиенту, я точно имею в виду другое. Например, ребёнок споткнулся и упал, плачет. Жалко его, жалка. Или щенок потерял маму и скулит. Его тоже жалко. А вот плачет взрослая женщина, например, узнав об измене мужа. Жалко? Или мужчина, узнав об измене жены? А если не измена, а развод или болезнь? Или какие-то ещё тяжёлые жизненные обстоятельства, выбивающие почву из-под ног. Что чувствуете, слушая эти примеры? Кто-то может сказать, что вот к детям жалость, а к взрослым сочувствие. А в чём для вас разница? Жалость это эмоциональный отклик на ситуацию, когда я обнаруживаю, что у того, кто мне дорог или симпатичен, заметно меньше ресурсов, чем у меня, но самое главное, их не достаёт, чтобы справиться с той сложной ситуацией, в которой он оказался. Под ресурсами я имею в виду и эмоциональную устойчивость в данный момент, и наличие физических сил, и достаточное количество денег или жизненного опыта. Жалость указывает на некоторую асимметрию. У меня сейчас больше, чем у тебя, и я хочу тебе помочь или хотя бы не сделать ещё хуже. Почему у меня ресурсов больше, а у другого меньше? Так получилось. Может, я сегодня лучше выспалась, а может, у меня сейчас светлая полоса в жизни. Или у меня опыта больше, и я знаю, как выбираться из разных неприятных историй. Жалость это очень полезное чувство для выживания группы, которое провоцирует её членов заботиться друг о друге. У тебя сейчас мало сил, а у меня больше. Я замечаю это благодаря вот этому самому чувству жалости и, возможно, смогу помочь. В интернете ходит одна притча, и я не знаю, насколько она близка к реальности, но она прекрасно иллюстрирует заложенный в жалости механизм взаимопомощи. Эта история якобы произошла во время Второй мировой войны. Зима, сильный мороз. Поезд едет куда-то, а в холодных вагонах люди евреи, которых депортируют в концентрационный лагерь. Молодой мужчина находится рядом со стариком, который очень мёрзнет и вряд ли переживёт эту страшную холодную ночь. Мужчине становится очень жалко старика, и он всю ночь его согревает, растирает ему руки и ноги, утешает и обнимает его. Когда рассвело, вдруг выяснилось ужасное Практически все, кто был в этом вагоне, замёрзли и умерли от холода. Эти двое выжили, потому что один другого жалел и грел, то есть постоянно двигался, а второй, слабый, об него согревался. Я рассказываю эту страшную историю, чтобы легализовать жалость. Это не унижающее переживание, а наоборот, очень благородное. Я сейчас ресурснее, чем ты. Но я не кичусь этим, не увеличиваю дистанцию между нами, не унижаю тебя, а пытаюсь дать немножко своего ресурса и выровнять наш контакт, углубить его и сделать теплее. Жалость оборачивается безжалостностью из-за установки, что надо справляться самому, даже когда не можешь сам. Она появляется в детстве и в отрочестве, когда не дожили Когда было больно, но вместо утешения ребёнок получал резкие укрики: "Чего ревёшь? Распустил мне уни, надо было под ноги смотреть. Это твой выбор". Какие у вас ассоциации с этим словом? У меня жестокость и враги. Жалость есть и у млекопитающих, особенно у высших приматов. Они и о детёнышах других особей заботятся, и о больных, и о пожилых. Это переживание про доброту и заботу, и с унижением она связана только там, где все должны справляться сами и не имеют права рассчитывать на помощь. Самонападение и безжалостность к себе идут рука об руку. Требовать от себя большего, несмотря ни на что, ругать и обзывать себя, обвинять в своих неудачах и отказывать себе в поддержке — это про безжалостность к себе. пожалеть себя значит заметить, что вам сейчас сложно, не хватает ресурсов, нужна помощь и забота. Жалость не о том, чтобы потакать себе, а о том, чтобы замечать то, что на самом деле сейчас с вами происходит. И если прямо сейчас надо полежать и поплакать, значит, надо полежать и поплакать. Так бывает.